Как раз в тот момент, когда его петуха выпустят на арену. Но сон не шел к нему от того, что жена не спала. «Вечная история», — вновь заговорила она через какое-то время. «Мы голодаем, чтобы ели другие. И так уже сорок лет». Полковник подождал, когда жена спросит, не спит ли он. Ответил, что нет. Женщина продолжала ровно, монотонно, неумолимо. «Все выигрывают, кроме нас. Мы единственные, у кого не найдется ни одного сентава, чтобы поставить на петуха». «Хозяин петуха имеет право на двадцать процентов». Ты имел право и на выборную должность, когда во время выборов разбивал себе лоб, возразила женщина. Ты имел право и на пенсию ветерана после того, как рисковал шкурой на гражданской войне. Но все устроились, а ты остался один и умираешь с голоду. Я ни один, сказал полковник. Он хотел ей объяснить что-то, но его сморил сон. Она продолжала бормотать, пока не заметила, что муж спит. Тогда она откинула сетку и стала ходить взад-вперёд по тёмной комнате, продолжая говорить. Полковник окликнул её на рассвете. Она появилась за дверях, как привидение, освещённая снизу едва горевшей лампой. Прежде чем лечь, она погасила лампу, но всё продолжала говорить. Давай сделаем вот что, прервал её полковник. Единственное, что можно сделать, это продать петуха, сказала женщина. Ну, можно продать и часы. Никто их не купит. Завтра предложу их Альваро за 40 песо. Не даст. Тогда продадим картину. Женщина снова встала с постели и заговорила: Полковник почувствовал её дыхание, пропитанное запахом лекарственных трав. Её не купят. Посмотрим, сказал полковник мягким, спокойным голосом. Сейчас спи. Если завтра ничего не продадим, тогда и подумаем, что ещё можно сделать. Он пытался не закрывать глаз, но сон сломил его. Полковник провалился в забытьё, где нет ни времени, ни пространства, и где слова его жены приобретали иной смысл. Но через минуту он почувствовал, что она трясёт его за плечи. "Ответь же мне!" Полковник не знал, услышал ли эти слова во сне или наяву. Свитало. В окне ясно обозначилась светлая зелень воскресного утра. У полковника начинался жар, веки горели, лишь с большим трудом он собрался с мыслями. Что мы станем делать, если не сможем продать ничего? Ню не малая женщина. Тогда уже будет 20 января, сказал полковник, окончательно проснувшись. 20% выплачивают в тот же день. Если петух победит, сказала женщина. «А если нет? Тебе не приходило в голову, что его могут побить?» «Нашего петуха не могут побить». «А вдруг побьют?» «Остается еще сорок пять дней», — сказал полковник. «Ну зачем думать об этом сейчас?» Женщина пришла в отчаяние. А что мы будем есть всё это время? Она схватил его за ворот рубашки и силой тряхнула. Скажи, что мы будем есть? Полковнику понадобилось прожить 75 лет, ровно 75 лет, минута в минуту, чтобы дожить до этого мгновения. И он почувствовал себя непобедимым, когда чётко и ясно ответил: ம Дитал Игорь Князев